Страница 115, письмо 85-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1886 год, июля 17 -го, Ясная Поляна. Вчера получил ваше письмо со статьями Стаховича. Примечание первое. Вы спрашиваете, стоит ли того заниматься вам таким исправлением? Не стоит. Ваше изложение проще, но и в вашем есть недостатки не в форме, главное а в содержании. Например, жаба лежит брюхом кверху, а потом говорится сейчас же, что она потащилась дальше. Нужно непременно сказать, как она перевернулась опять спиной кверху. Вот поправки, которые важны по форме. И когда есть то внимание, или как хотите назовите, которое позволяет видеть это, то язык тогда будет хорош. Ну, это неинтересно. Интереснее ваше воспоминание о нашем разговоре в ясной, и вызов говорит все, что я думаю о вашем отношении к собственности. Прежде всего скажу мое чувство, по которому я спросил вас. Это чувство любви и жалости к вам. Вы мне представляетесь таким изнеженным, испорченным, как и я сам, еще больше меня, что когда я живо представил себе то положение, в котором вы будете... «Если ничто не будет мешать вам положение Файнермана, то мне стало страшно, физически жалко вас. Это было мое чувство. Другое чувство – уверенность в том, что вы не только других, но и себя обманывать не станете и дойдете до конца. Мне стало жутко за вас, и я перенес это чувство на вас, подумал, что и вам жутко за себя. А это неверно. Радостно не жалеть себя, а жалеть другого». Это все правда, насколько я сумел ее высказать. Роман «Скрытые глубины» примечание второе. Я дочел теперь до рассказа умирающего брата о том, как он потерял веру, потому что хотел проверить ее разумом. И несмотря на жалкую слабость этого места, он мне очень нравится и наводит на важные для меня мысли. Вчера у меня провел день французский писатель... «Де Рулет И очень меня заинтересовал. Представьте себе, что это человек, посвятивший свою жизнь возбуждению французов к войне. отмщению против немцев. Он глава воинственной лиги и только бредит о войне. Примечание 3-4. И я его полюбил. И мне он кажется близким по душе человеком, который не виноват в том, что он жил и живет среди людей-язычников». Вчера же получил письмо от Ге Старшего. Он пишет эскизы на Евангелие прямо сначала и описывает мне семь эскизов, сделанных им. Одно описание порадовало меня очень. Помоги ему, Бог, сделать эту работу, картины, иллюстрацию на Евангелие. Кажется, что это большое, хорошее, божье дело будет. Как бы хорошо было, если бы вы устроили за границей издание этих картин. Примечание пятое. Оттуда они бы легче вошли к нам, а и не вошли бы, и то хорошо. У нас все идет работа, я отстаю, чувствую себя слабым физически и, кажется, чувствую требования духовной работы. Учитель переписал, что же нам делать, нужно ли еще, примечание шестое. Что делать с рассказами Стаховича, поклонитесь от меня вашей матушке, вашим друзьям. Лев Толстой. На ваш вопрос, что вы не так, по-моему, делаете с деньгами, мне нечего ответить. Не только, что не хочу, а нечего. Иногда думаю, что слишком смело расходуете деньги. Да вы, наверное, сами это чувствуете и замечаете. Примечания. первое. Письмо от 7-8 июля и отредактированные чертковым переводы Стаховича рассказов «Жабы и бедняки» Виктора Юго. Второе. Скрытые глубины. Роман Скина. Лондон, 1886 год. Третье. Отмщение. Реванш. В тексте. Четвертое. Поль де Рулет. Глава Лиги патриотов отличался крайним шовинизмом. Толстой назвал его в статье «Христианство и патриотизм» французским агитатором в пользу войны с Германией. Том тридцать девятый. Страница сорок девятая. Пятое. Толстому особенно понравился замысел эскиза «Искушение». Смотри том 63, страницу 370. И примечание шестое. Списки эти изготовлялись для распространения запрещенного к изданию трактата «Так что же нам делать?» Учитель Ивакин. Конец примечаний.